Глава 42: Алина. Доброе утро. Переминаюсь с ноги на ногу, не решаясь пройти внутрь уже знакомого мне кабинета. Кажется, за эту ночь я не сомкнула глаз, о чем свидетельствует мой уставший внешний вид и разбитое состояние. Глаза Сергея Андреевича выдают сочувствие. Затем уголки его губ приподнимаются вверх, следователи взмахом руки, Указывает пройти вперед и присесть напротив него. «Доброе утро, Алин. Я рад, что вы снова пришли». Прохожу вперед, втягиваю воздух, стараясь бесшумно выдохнуть. Сердце часто бьется в груди, слишком часто. Из-за этого слова выходят рваные, прерывистые. В такт моему сбившемуся дыханию. «Простите за вчерашнее». Начинаю я, потупив взгляд вниз. Переплетаю пальцы, растираю их, навожу узоры, чтобы чем-то занять свои руки. Волнение не дает им покоя. Чувствую, как вспотели ладошки. Ну, что вы, Алин, не стоит. Все в порядке. Я прекрасно понимаю ваши чувства и представляю, у кого вам было узнать такую новость о вашем любимом человеке. С пониманием, проговаривает следователь, его глаза шоколадного оттенка излучают поддержку. Почему-то рядом с ним спокойно, или мне кажется. Могу ли я вообще после всего, что со мной случилось, доверять мужчинам?» Я сбежала от него. Выпаливаю разом, даже не успев сообразить. Вообще-то я хотела начать с другого. Мужчина смотрит на меня в упор, слегка сужает взгляд. «Алин, вы что-то вспомнили?» Сергей Андреевич сразу же догадывается о причине побега. А у меня внутри такой раздрай творится, еле сдерживаю слезы. Плакать сейчас неуместно, глупо, нельзя. Беру всю волю в кулак, пытаюсь выпрямить спину, но груз, лежащий на моих плечах, заставляет ее снова скорбиться. Угу, качаю головой. Так, давайте сначала вы мне расскажете все, что знаете, а потом я вам, хорошо? Вкрадчиво произносит Сергей Андреевич, и я сразу же вспоминаю, что вчера он хотел мне сказать кое-что, если бы я не убежала. Глупая. Я выкладываю мужчине все свои воспоминания, болезненные, тяжелые, терзающие душу. По мере моего рассказа следователь делает пометки в блокноте, хмурит брови, тяжело вздыхает и качает головой, как будто бы злится. «Все ясно, так я и думал», — укоризненно произносит мужчина, поджав чувственные губы. Поднимаю на него взгляд со знаком вопроса. «Знаете, мне чутье изначально подсказало, что ваше падение произошло не случайно. В моей практике было много похожих случаев, и, к сожалению, чаще всего виновниками выступали мужья, сожители, родственники. Что-то не поделили, по пьянке поругались, либо находились под действием запрещенных веществ. Могли быть какие-то личные обиды? Вячеслав изначально вел себя подозрительно. В силу опыта я таких людей насквозь вижу. А я не заметила. Горько усмехаюсь, мысленно ругая себя за наивность. Точнее, подозревала, но не хотела верить. Я понимаю, Алин. Любовь иногда затуманивает наш разум, и многих очевидных вещей мы просто не видим. Либо не хотим видеть. Киваю, полностью согласная со словами Сергея. Он прав. Лишь сейчас понимаю, что моя любовь к Славе очень дорого мне обошлась. Слишком дорого. Я едва не потеряла своего малыша. Из-за своих глупых чувств к предателю я уже столько раз подвергала его риску, машинально обхватывая руками свой живот и мысленно прошу прощения у сына. Какая же глупая у тебя мама, малыш. Но ничего, милый, я больше не повторю таких оплошностей. Больше я ни на шаг не подпущу твоего непутевого папашу к нам. Он опасен. И его больная семейка тоже. Вот пусть и живут в своем болоте, а мы с тобой сами справимся. Обязательно справимся. К сожалению, это так. Соглашаюсь с мудрыми словами следователя. Затем решаюсь задать ему вопрос. А что вы мне хотели рассказать? Напрягаюсь, просто боюсь, что Сергей огорушит меня чем-то ужасным, и Слава просто пробьет то дно, на которое опустился в моих глазах. Сергей придвигается чуть ближе, упирается локтями в стол, стучит ручкой по поверхности стола. Я просил ваших соседей. Они подтвердили, что в день несчастного случая видели, как Вячеслав приехал домой не один а с темноволосой, коротко стриженной женщиной. Я так понимаю, это и была Светлана его, фактическая жена. — Да, это она, — тихо отвечаю я, ощутив в груди болезненный укол воспоминаний. Тот день особенно мучительно вспоминать. Также они поведали мне о том, что видели и девочку-подростка, которая в последнее время стала часто приезжать в дом. — Алин, — а Вы точно не видели, кто именно вас столкнул. Нет, все произошло так быстро и неожиданно, что я не сообразила посмотреть назад. Помню только ощутимый толчок в спину. Мне не могло это показаться. Ладно, думаю, всю эту непутевую семью нужно вызвать на допрос. Уж теперь есть весомый повод. Напрягаюсь, становится боязно за себя, за малыша. Даже почему-то... За мужчину беспокоясь, он даже не представляет, с кем связывается. И, кстати, пока вы лежали в больнице, Сергей делает паузу, глубоко вздыхает. Вячеслав не один раз посреди ночи приезжал домой в компании жен... жены. Его слова заставляют вздрогнуть. Но следователь прав. Она его жена. Она, а не я. И слава богу, что уже ей не стану. Машинально передергиваю плечами, представляя, что бы было, если бы мы со Славой заключили официальный брак. Как я когда-то мечтала. Несколько раз прокручиваю слова мужчины, а затем вскидываю на него испуганный взгляд. Становится страшно, очень страшно. Меня буквально трясет. Я вспомнила кое-что еще. Дрожащим голосом протягиваю я. «Что, Алин, голос мужчины, в отличие от моего, ровный и спокойный?» «Кажется, эта женщина пыталась намеренно навредить моему ребенку». «Это она!» — Света подсунула мне те таблетки.